Когда капитан добежал до гребня, за которым на каменистой равнине начинались хуторские дворы, яростная атака немцев уже захлебнулась. Но в разных точках плато, в разваленных домах, между скалами, на склонах небольших ущелий, пристрелка все еще продолжалась. На сей раз немцы, судя по всему, не собирались отходить под от прикрытие первого вала, как это они обычно делали, после каждой неудавшейся атаки, опасаясь того, что русские могут проникнуть им в тыл по подземным ходам. Сейчас они продолжали концентрироваться в небольших укрытиях, очевидно рассчитывая на поддержку роты, расположившейся на правом берегу реки. — Эй, как вы там чувствуете себя? — ободряюще крикнул Веркут, обращаясь к нескольким бойцам не совсем удачно притаившимся в руинах дома и сарая. Немецкий пулеметчик, засевший на вершине волна, заставлял их втискиваться в присыпанную мокрым снегом щебеночную грязь, пресекая любую попытку подняться. С высоты его сопки эти руины просматривались как на ладони, и только камни, из которых когда-то были сложены строения, Да негордое ползание пока что спасало бойцов от его пуль. «Как на приеме у архиепископа!» — послышался голос Мальчевского. Но где притаился сам младший сержант, он так и не понял. «Этот Тутанхамон египетский, что на валуне засел, второй час тосты произносит, а пить не дает. Ты там с ним не можешь чокнуться?» «Он прикрыт от меня выступом». — Ага, устроился сволочь, как у верблюда на горбу, старобрядец Христа Господний. — Ох, и словарь же у тебя богатый! — не удержался капитан, чтобы хоть как-то морально поддержать его. После удачного отражения очередной атаки он чувствовал себя куда увереннее, чем должен был бы чувствовать комендант, тающего на глазах и, по существу, гибнущего гарнизона. «Германские солдаты, слушайте меня! Я лейтенант Хейнштоп, который попал в плен!» — прокричал во всю свою голосовую мощь Беркут. «Командир русского гарнизона предлагает вам отойти на исходной позиции. Если через двадцать минут вы этого не сделаете, их штурмовые группы появятся у вас в тылу и начнут истреблять вас». «Всем отходить на исходный рубеж!» «Повторяю, всем германским солдатам предлагается отойти на исходный рубеж!» Андрей отлично понимал, что этот странный ультиматум не способен заставить немцев отойти, но в то же время не сомневался, что он внесет сумятицу в их настроение, а значит, даст хоть какую-то передышку его бойцам. Только бы они сумели воспользоваться ею. «Эй, лейтенант Хенштаб, или как там тебя?» Несколько мгновений Беркут отыскивал глазами того, кто вступил с ним в переговоры, пока, наконец, не наткнулся на гребешок тули офицерской фуражки, не несмело высовывающейся из-за выступа почти рядом со стволом пулемета. «Слушаю вас!» Если ты владеешь русским, то передай их командиру, что это я даю ему двадцать минут, чтобы он мог сдать весь свой вонючий гарнизон. — Поговори с ним еще, поговори. Скосив глаза вправо, капитан увидел Калину. Он узнал ее потому, как не по-мужски, виляя бедрами, Войтич восходила на склон каменной ложбины. И при этом странно, на вытянутых руках держала винтовку. Отвлеки я сейчас. Хорошо, я передам это коменданту. Беркут видел, как калина заползает по жолову. Там, наверху, она окажется в удобной седловине. Он рядом со мной. Но кто вы? Как вас представить? Я обер-лейтенант, командир группы, которая. В трески стрельбы Доносившийся со стороны основной штольни, Беркут не уловил выстрела, произведенного девушкой. Однако ясно услышал отчаянный крик немецкого офицера, медленно поднимающегося из-за уступа. Один из пулеметчиков попытался перехватить его, чтобы обер-лейтенант не полетел вниз, но тот же сам опрокинулся на спину, грохнув каской по стволу пулемета. — Ты говори с ними, капитан, говори! — донесся до Андрея заптный голос Калины. — Там еще третий, и несколько человек подбегает, у меня тут с ними последняя кровавая танга. — Не высовывайся, засекут! — предупредил ее Беркут. — Мачевский, проскакивай сюда, прикрой! И, выхватив из кармана лимонку, бросился к пулеметному гнезду. Залег Андрей как раз в тот момент, когда пулемет снова ожил. Очередь прошла у него головы, а высекаемые пулями каменные искры прожигали кожаные перчатки и впивались в руки. Переждав пулевую истерику немца, капитан чуть приподнял голову и видел, как девушка на какое-то мгновение поднялась на колено, выстрелила и вновь залегла но лишь для того, чтобы передернуть затвор и осмотреться. Почти в то же мгновение, когда прозвучал следующий ее выстрел, Беркут рванулся к пулемету, залег, уже метрах в десяти от него, сжавшись под небольшим волном. На очереди не последовало. Неужели сумела снять второго пулеметчика? Не поверил своему везению к Андрею. И тут же услышал голос Калины. «К пулемету, капитан! Они подползают к пулемету!» «Она еще и командует!» — холодом вскипел Берпут. И все же понимал, девушка права. Если немцы опять оседлают эту высотку, выбить их оттуда будет почти невозможно. Андрей бросился к скале. Левее хутора, воспользовавшись замешательством немцев, К каменному барьеру, полукругом охватывающему хутор, бежали еще несколько бойцов во главе с Мальчевским. На самой скалы капитан наугад метнул на ту сторону лимонку, переждал взрыв и, поднявшись на уступ, схватился за ствол пулемета. Почти в то же время к его потянулся подползший на четвереньках вермахтовец. Перметнувшись через покатую вершину скалы, Беркут ударом с сапога выбил шмайсер из рук, приставшего на колени немца, и, выстрелив ему в грудь, упал у пулемета, сразу же поворачивая это грозное оружие в сторону первых ворот Каменречи, где показалась новая волна серо-зеленоватых шинелей. «Не кипишись!» — жаргонным лагерным словечком охладила его калина — оказавшаяся уже почти рядом с Андреем, чуть в стороне от скалы. «Ударишь, когда подойдут поближе, и посматривай, что там позади меня!» Распоряжалась так, словно принимала командование на себя. «Ты в самом деле ведешь себя как снайпер?» «Может, и не снайпер, но лучше меня никто из всей охраны лагеря не стрелял». На фоне заснеженного гребня черный бюст немца возник, словно полигонная мишень. Калина хладнокровно сразила его и яростно по-мужски что-то прокричала. Во время всплеска этих эмоций она все же успела дослать в ствол патрон, и как только чуть левее гребня возникла другая полуфигура, с той же убийственной меткостью подсекла и ее. Однако дальше немцы хлынули волной, и, поудобнее пристроив пулемет, Веркут тоже вынужден был подключиться к бою, очень сожалея, что не сможет проследить за тем, как эта демоническая женщина будет вести себя дальше, тем более что слева от него уже заработали автоматы группы Мальчевского. «Соберите оружие, я прикрою!» — раздался голос Калины, когда уцелевшие немцы отошли за первый вал. — Только не мельтешите перед мушкой. — Слушай, капитан, как тебе та кровавая Варвара, что у тебя под боком? — восхищенно уставился на Калину младший сержант, остановившись на минутку возле Андрея. — Хорошего племянничка, — пригрел старик. — Жаль, что я поздновато подметил, что что-то там не то. — Врезавшись в камень позади в пуля с заупокойным воем срикошетила прямо у его головы. — Куда ж ты целилась, христодевственница проклятая? — в ужасе завопил Сергей, поняв, в какой близости от заветного мужского места прожгла сукно эта подлая бабья пуля. — Если бы целилась, ты бы уже не хорюкал. — Да я тебя, стерву, сейчас так причешу! — поднял он ствол автомата. — Закрой, парашу, вояк хренов! — презрительно садила его калина, отпрянув, однако, за выступ хвалуна. — Не то вторую пулю я всажу тебе в глотку. — Прекратить! — вмешался капитан. — Мачевский, к бойцам! — Собрать оружие и боеприпасы! — Войтич! — Грозно по-командирски назвал ее по фамилии. — Справа, позади тебя, немцы, помоги той группе. Калина медленно, слишком медленно, неохотно переставила карабин на выступ правее себя. — А ведь она с куда большим желанием послала бы еще одну пулю в этого недостреленного идею младшего сержанта, — понял капитан. Слишком уж непривычно для нее не попадать в живую мишень.